Поистине велика власть существующего, и не в том ли и весь вопрос, как часто ускользает оно от глубокомысленных теорий и является пред нашими глазами в виде какого-нибудь определенного неоспоримого факта, благодаря которому живут и работают люди или жили и работали в прошлом? Что же тут удивительного, если стремятся люди продлить ему жизнь и неохотно с сожалением с ним расстаются, когда становится оно злобным и ненадежным? Будь же предельно осторожен, безоглядный энтузиаст». «Рассмотрел ли ты хорошенько, какую роль играет привычка в нашей жизни? Какой дивный мост, образованный всеми нашими знаниями и достижениями, поддерживает нас над бездной неведомого и недоступного». Подумал ли ты о том, какой бездной является само наше существо, которое точно аркой окружено тонкой корочкой привычек, заботливо и с трудом возведенной. «Но если каждый человек, — писал один автор, — заключает внутри себя сумасшедшего, как тогда рассматривать общество в целом? Общество, которое в своем самом обычном состоянии зовется не иначе, как обыкновенное чудо нашего мира». Без этой коры привычек, продолжает тот же автор, лучше сказать, системы привычек, то есть определенных путей, способов действия и убеждения, общество вообще не могло бы существовать только благодаря этой системе оно и существует а уж худо или хорошо это другой вопрос именно в этой системе привычек благоприобретенных или унаследованных как вам будет угодно и заключается истинный кодекс законов и конституция общества и пусть этот кодекс неписсан Но ему нельзя не повиноваться. То же, что мы называем писанными законами, конституцией, формой правления и так далее, не есть ли все это миниатюрный слепок, напыщенно выраженное резюме этого неписанного кодекса? Есть? Увы. Скорее нет, и только стремиться к тому, чтобы быть. Вот это-то расхождение и порождает бесконечную борьбу. Добавим в том же духе, что к несчастью Иногда эта вечно продолжающаяся борьба заканчивается тем, что кора привычек, подобно земной коре, вдруг дает трещину, и из-под нее вырывается огненная лава, которая всё затопляет и поглощает. Кора сметена и разрушена. И вместо цветущего и зеленеющего мира перед нами дикый сумбурный хаос, который, пройдя через борьбу и смуту, должен затем преобразоваться в другой мир. С другой стороны, допустимо следующее утверждение. Если вы столкнулись с ложью, подавляющей вас и пытающиеся господствовать над вами, вы обязаны уничтожить ее. Надо только хорошенько обдумать, в каком состоянии духа вы станете это делать. Очень важно, чтобы это были не ненависть или ненависть, Себелюбивое и безрассудное применение насилия важно, чтобы это было благородное святое горение, обязательно связанное с милосердием. А иначе вы бы заменили старую ложь новой. Вместо старой несправедливости создали бы новую по собственному образцу, а ведь несправедливость всегда рождает ложь. В конце концов, дела обстояли бы еще хуже, чем в начале. Так уж устроен наш с вами мир» что живут в нем одновременно нерушимая надежда на лучшее будущее и нерушимое стремление сохранить всё, как было раньше. Вечно спорят друг с другом новаторство и консерватизм, попеременно беря верх в этом споре. Между тем, как то демоническое, что таится в каждом из нас, только и ждет, чтобы хоть раз в тысячу лет вырваться наружу. Об одном только, пожалуй, приходится пожалеть, наблюдая этот старый спор, так напоминающий классическую битву, пылающих ненавистью амазонок и юношей-героев, которые как известно, закончилась объятиями, о том, что уж очень порывистый и страстный. Ведь стоит только консерватизму одержать в этом споре победу? А что тут удивительного, если консерватизм находит мощную поддержку в нашей лености и стремлении к покою, как он уже намерен сидеть в кресле победителя целый век, тиранически подавляя всякую несговорчивость, стараясь совершенно уничтожить своего противника. Вот и приходится погребенному потолку толщей земли противнику, подобно мифическому энцеладу, потрясать всю Тринакрию вместе с Этной, чтобы получить хоть один глоток свободы. И все-таки давайте не будем думать о бумажном веке неуважительно. Ведь это века ожиданий. И пусть именно в нем началось страшное восстание Энцелада, потому что совершилась необходимая и срочная работа, за которую добровольно не взялся бы ни один смертный Разве не сама благая природа, обещая нам радость на предстоящем пути, неважно, сбылось это обещание или нет, и, увлекая несколько поколений людей во тьму Эреба, разбудила в людях надежду на лучшее будущее? Как хорошо кто-то сказал, сами основы человека — Предполагают надежду, да и, собственно говоря, это единственное, чем он обладает, мир, в котором он живет, есть обитель надежды.